Утренние процедуры. Алексей все тыкал в телефон, пытаясь хоть до кого-то дозвониться или отправить сообщение, но связь бессовестно игнорировала его потуги. Я посмотрела в окно с тоской. На улице дождь не собирался останавливаться. «И немного у вас посижу, дождь утихнет и домой пойду. Тут недалеко, минут двадцать-тридцать, наверное, пешком. Точно не знаю, сколько идти. Я на другой стороне села живу. Посмотрел он на меня. «Завтра с ребятами машину вытолкаем. Сиди, пока дождь не кончится или связь не появится. Вон можешь на кухонном диванчике прикорнуть. Лёша, мне работать надо, особо времени нет, чьи распевать сказала я и ушла в зал работать. Особо не боялась, за Алексеем кот присмотрит, да и двери зала и кухни находились друг напротив друга. Так что я могла видеть, что происходит в соседнем помещении. Углубилась в написание статей на тематику таксианапа Надо было впихнуть в полторы тысячи знаков четыре ключевых фразы. Но платили неплохо, так что можно было и постараться. Дощёлкала пару статеек, отправила на проверку в антиплагиатор и пошла смотреть на гражданина. Алексей мирно посапывал на диванчике. Над его головой на подлокотнике сидел Проша, аккуратно опускал лапку в туман и потом облизывал её. Выглядело призабавно, как будто он ел вкусную сметану. Вот гурман. Пусть лопает, не жалко. А у парня, глядишь, и мозги прояснятся. Из глаз пелена упадет. Проша словно мои мысли прочитал, облизал лапку и повозил ей у него по глазам. Парень поморщился во сне и попытался отмахнуться, словно от мухи. Но на кота это не подействовало, и он продолжил лакомиться туманом. Интересно, какой он на вкус? Лёшу будить не стало. Если оморочку наслали, то она может за ночь растаять. А если приворот был сделан, то завтра видно будет, что да как. Может, и помощи сам попросит. Тогда и будем от этого плясать. Накрыла его пледом и свет выключила. Поработала ещё немного и отправилась на боковую. Сегодня пришлось ложиться в зале. Но тут потрескивала печка, а за окном шумел дождь, так что засыпать было приятно. На кухне посапывал Алексей. Рано утром меня разбудил гражданин, бродил по кухне и что-то бубнил. «Ты чего так рано вскочил?» — спросила я. «Голова болит», — потер он виски. «Где я?» — огляделся он по сторонам. «Куда вчера тебя ливень завел? Там ты и оказался», — ответила я. «А куда я ехал?» Он тер то глаза, то виски. За ночь прошу подсъел неплохо туман с головы, да и в нижней части тела практически ничего не осталось. «В гости на пирожки к кому-то ехал», — ответил я. «Застрял перед моим домом, потом чай у меня пил, затем уснул. Меня, Агнета, зовут, помнишь?» «Местами помню, а местами нет. Одежда на мне какая-то странная», — оглядел он себя скептически. «Твоя промокла, вон в коридоре висит сушится кивнула я в сторону коридора. «Тетя Агнета, у вас нет ничего от головной боли?» «Мамка говорила, вы лечить можете руками. Вон, Ваське алкоголику ногу сломанную собрали», — спросил он. «Тебе таблетку дать от головной боли или помочь с твоим состоянием?» — поинтересовалась я. «Наверное, помочь с моим состоянием?» — с сомнением ответил он. «Наверное, или точно?» — уточнила я. «Точно. Не могу. Вот голова болит, раскалывается. Перед глазами пелена. Не соображаю. Все как в тумане вязком». «Вчерашний день, плохо помню, тяжко мне поможете?» — попросил он. «Ну, если тебе это так надо, то помогу», — ответила я. Он кивнул головой и сморщился от боли. «Пойдем-ка, хлопец, я тебя сначала умою». Набрала в таз воды, и мы с ним вышли на улицу. Дождя уже не было, пахло свежестью и мокрой землей. Солнце только появлялось из-за горизонта. Поставила парня голыми ногами на землю, таз на лавку. Зачерпнула пригоршней воду и прошлась по его лицу. Сунула руку в туман вокруг его головы. Ощущения очень интересные. Намотала его на руку, макнула в таз с водой. Смыла с кисти и снова лицо водой умыла. Как руку в воду опускаю, так она уж булькать начинает, словно кипит. Делала так несколько раз, пока всю гадость с него не собрала и в воду не отправила. Умывала и шептала и приговаривала, да на солнце восходящее посматривала. Вышла за ворота и на другой стороне дороги грязную воду вылила. Она лилась из таза, как тягучий кисель и воняла тухлятиной. Интересно так. Шла я туда по грязи, а ноги не испачкала и сама не провалилась. Алешеньку напарила чистой водой, вытерла новым полотенцем и спать снова отправила. Проснется. Там и посмотрим, что с ним еще делать нужно будет.